Глава 14. Когда Тая заходила в кабинет нотариуса, у нее натурально подкашивались ноги, отохватившие все тело липкой противной слабости. Она сама не понимала своих реакций, но в горле пересохла, а перед глазами засуетились мушки. И жаркая рука Кирилла, неожиданно оказавшаяся на ее пояснице, чтобы подтолкнуть к одному из кресел, лишь усилила это будоражащее состояние. Она уже села, сложив руки на коленях, а низ спины так и жгло фантомным отпечатком. «Здравствуйте, Ида Леонидовна!» — Кирилл Станиславович рад видеть. Полный лысый мужчина, сидящий за огромным винтажным столом из темного дерева, приподнялся им навстречу и крепко пожал протянутую руку Кирилла. «Таисия!» — мужчина сдержанно кивнул ей. А затем все расселись, и моментально повисло тихое ледяное напряжение — Что ж, приступим. Нотариус надел на кончик носа очки, раскрыл перед собой какую-то папку, медленно начал листать, жуя губы. Тая в этот момент покосилась на тихих, расположившихся в креслах рядом с ней. Ида Леонидовна сидела так прямо, будто ей вбили в спину кол, красиво скрестила ноги и руки и неотрывно, не мигая, следила за нотариусом. Кирилл принял расслабленную позу беззвучно постукивая пальцами по подлокотникам кресла. Можно было бы решить, что ему вообще скучно здесь и лень это слушать, если бы так заметно не потемнели его карие глаза. Будто хищник в засаде, замерший телом, но с легонько бьющим хвостом по земле от нетерпения. Тая опустила взгляд на свои руки, покоящиеся на коленях. Затем тоже перевела внимание на нотариуса, который начал говорить. Я, Станислав Игоревич Тихий, находясь в здравом уме и твердой памяти, его бесстрастный голос при зачитывании звучал как приговор в суде, и у Таи по спине невольно загуляли мурашки. Моей жене, Тихой Иде Леонидовне, отходит квартира по адресу Москва, улица Красная Пресня, 5, дробь 37, половина недвижимого имущества и участка по адресу Московская область, Одинцовский район, коттеджный поселок Разумовский, дом 11, строение А, В и Г, апартаменты по адресу Кипр, Ларнака, улица. Нотариус все зачитывал и зачитывал, движимое и недвижимое имущество. И Таи стоила усилий, чтобы не выпучить от удивления глаза. Она не представляла даже, сколько это все может стоить. Покосилась на еду ли они давно и удивилась еще больше так как та так и сидела с каменным напряженным лицом, будто этого мало, и она ждет что-то еще. Закончив с физическим имуществом, нотариус перешел к акциям и ценным бумагам. Назвал несколько компаний и зафиналил счетом в банке на баслословную по тайным меркам сумму. Затем сделал глубокий вдох, послюнявил палец, перевернул страницу и поднял взгляд на Кирилла поверх очков. Тихий в ответ едва заметно напряг плечи и подался вперед, садясь ровнее. Его глаза стали абсолютно черными, а с чувственным изломом в обычной жизни губы превратились в одну тонкую твердую линию. Своему сыну, Кириллу Станиславовичу Тихому, я оставляю половину недвижимого имущества и участка по адресу Московская область, Одинцовский район, коттеджный поселок Разумовский, дом 11, строение А, В и Г, складское помещение по адресу, и снова пошло перечисление имущества. Список был короче, чем у матери, но тоже внушительный. Перестав вникать, Тая обняла себя руками, обдумывая, что она вообще делает на этом празднике жизни. Если отец хотел продлить ей содержание, он явно мог сделать это и без внесения ее имени в официальное завещание». Разве что хотел Иду Леонидовну позлить напоследок. Что ж, получилось. Снежная королева так и восседала ледяной статуей и выглядела бледнее, чем обычно, несмотря на искусно нанесенный макияж. Ее светлые глаза неотрывно следили за нотариусом, и в них болезненно звенел какой-то невысказанный вопрос. Новицкий замолчал. Перед этим голосом поставил точку в перечислении наследства Кирилла. В кабинете воздух будто желе загустел. Тая не понимала, что не так, но отчетливо это ощущала. Покосилась на пальцы Кирилла, всыпившиеся в подлокотники кресла до побелевших костяшек. Подняла взгляд выше и заметила, как у него дергается кадык. Нотариус кашлянул в кулак, ни на кого не поднимая глаз, и продолжил. — Моей дочери, Таисии Станиславовне Решетовой, я завещаю подождите это все оборвал новицкого звенящий сталью голос ида леонидовны мужчина неодобрительно посмотрел на нее поправляя очки разрешите я дочитаю со скрытой язвительностью ида леонидовна на это молча откинулась в кресле «Кхе -кхе. так где а таисия станислава не решетовой Я завещаю гостевой дом по адресу Московская область, Одинцовский район, коттеджный поселок Разумовский, 11, строение Б, а также пакет акций ОАО «Инвестрейт» в размере 41% с возможностью их отчуждения по ее добровольному желанию после исполнения ей 25 лет. В случае внезапной смерти Решетовой Таисии Станиславовны или признания ее недееспособной – Унаследованное имущество в равных долях отчуждается благотворительному фонду Константина Хабенского, фонду «Вера», фонду «Альцрус» и фонду «Подарок Ангелу». Распределителями средств в данном случае доверяю выступить Соколову Павлу Андреевичу паспорт, серия, прописан, и Картополову Юрию Владимировичу паспорт, серия. Это какая-то шутка! Просипела Ида Леонидовна, хватаясь за горло, словно ей что-то мешало дышать. «Этого не может быть! Все акции!» Громче и громче, с каждым выплюнутым словом. «Девчонки этой! Да что она будет с ними делать? Он просто сошел с ума!» Женщина не выдержала и вскочила с кресла, крепко сжимая в кулаки тонкие кисти. «Мы будем оспаривать! Уверена, это в конце концов незаконно!» «Домик пусть забирает, бог с ней!» и Ида Леонидов наткнула пальцем в тайну сторону, смотря при этом в глаза совершенно спокойному с виду Новицкому, будто не на него она кричала сейчас. «Но акции! Нет! Это наследство моего сына! Это компания его! У Стаса права не было так поступать!»